Собравшиеся вокруг прохожие были шокированы, и, не говоря ни слова, быстро скрылись с места инцидента. Даже старик из магазина не мог не нахмуриться, и когда он увидел Ван Линя, спокойно идущего к нему, то поспешно шагнул вперед, чтобы остановить его, и сказал «Мой магазин закрыт для публики, так что прошу друга-культиватора уйти». Ван Линь поморочнел. Он указал на табличку с меткой зарождающейся души и медленно сказал «Если это место не является открытым для общественности, «Почему эта метка здесь?» Старик был ошеломлён. Он быстро стал почтительным и сказал, «Пожалуйста, простите меня, старший. Прошу, проходите внутрь, и мы поговорим». Войдя в магазин, старик со сложным выражением лица некоторое время не решался что-то сказать, но в конце концов вздохнул и произнес: «Старший — это место, один из тайных рынков зарождающейся души города Ленимо, но он откроется только через три дня, поэтому младший советует вам не ждать, а уйти пораньше». так будет лучше». Вонарень выглядел как обычно, он сел в сторонке и спокойно сказал. «Разве у человека, которого только что убил, есть сильная поддержка?» Старик некоторое время колебался, он кивнул и больше ничего не сказал. В этот момент из восточной части города внезапно появилось сильное божественное сознание, которое пронеслось по всему городу и оставило сообщение. «Мерзавец, убивший моего ученика, выходи сейчас же!» Старик в магазине побледнел, и, умоляюще посмотрев на Ван Линя, горько улыбнулся и произнес: «Старший, пожалейте старика и, пожалуйста, уходите. Если этот человек обвинит меня, я не смогу этого выдержать. Кроме того, все жетоны для этого обмена были выданы, так что даже если старший вернется в течение трех дней, вам будет отказано в доступе к обмену». Ван Линь встал и спокойно спросил. «Есть ли у человека, который только что отправил это сообщение?» Старик был ошеломлен и неосознанно кивнул. Когда он пришел в себя, выражение его лица изменилось, но когда он посмотрел на Ван Линя, тот уже ушел. В небе над городом Леонимо парил рослый лысый мужчина с толстым питоном, обвившим его тело. У мужчины были густые брови, осунувшиеся лицо и мрачный взгляд. На его теле были закреплены несколько рядов сумок разного размера, и каждая из них излучала волны давления от духовной силы внутри. Этот человек был одним из хранителей города Ленимо и находился на стадии зарождающейся души. Первоначально он был за закрытой дверью обучения, но после того, как увидел, как рассеялась кровь души его ученика, пришел в ярость. он вышел из заединения и разослал это сообщение, чтобы попытаться найти убийцу. И для того, чтобы предотвратить побег убийцы, он послал людей блокировать ворота города. Кроме того, он получил описание убийцы от свидетелей. так что распространил божественное сознание, чтобы обыскать весь город. Но чем больше он искал, тем больше сомнений у него появлялось. Он уже обыскивал несколько раз весь город Леньмо, но этот человек, казалось, просто растворился в воздухе. Он даже исследовал с помощью своего божественного сознания тайный рынок, но так и не обнаружил присутствия этого человека. Вот почему он был очень зол и распространял сообщение, Он подумал, что этот человек, должно быть, использовал какую-то секретную технику, чтобы сбежать, И это сообщение божественного сознания было просто способом выместить свой гнев. Однако чего он не ожидал, так это того, что почти в тот же момент, когда он послал сообщение, юноша появился в 10 джонах от него. Этот человек был беловолосым, холодным и необычным, и он в точности соответствовал описанию убийцы, которые дали свидетели. Зрачки рослого лысого мужчины немедленно сжались, он попятился и немедленно подавил свой гнев. Несмотря на то, что он выглядел очень жестким, он был очень осторожным человеком. Как бы он достиг своего нынешнего уровня культивации и статуса в противном случае? Видя, что юноша появился, телепортировавшийся тот факт, что он не мог найти юношу после многократного сканирования города, он пришел к одному выводу. Юноша был не только культиватором зарождающейся души, но и имел более высокий уровень культивации, чем у него. После того, как появился Ван Линь, он не сказал ни слова. Он хлопнул по своей сумке и достал флаг ограничений. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он крикнул... «Разброс!» Флаг ограничений мгновенно пришел в движение и превратился в черный занавес, который почти закрыл все небо. Стремительно разлетаясь во все стороны, флаг ограничений почти в мгновение ока окутал весь город Ленимо, небо над которым внезапно потемнело. Выражение лысого мужчины изменилось, и он застонал про себя. Он быстро открыл свою сумку и выпустил раи насекомых, которые тут же собрались и окружили рослого лысого мужчину. В то же время он быстро сказал «Друг Культиватор, это недоразумение!» Ван Лин не стал ждать, пока тот закончит говорить и холодно фыркнул. Он указал пальцем на лысого, и девять черных потоков ограничений, похожих на девять черных драконов, внезапно вырвались из лаг ограничений и тут же направились к лысому мужчине. В то же время Ван Линь хлопнул по сумке, и в его руке появилось древнее бронзовое зеркало. Он влил в него духовную силу, после чего зеркало воспарило над его головой и начало сверкать зеленым светом. Сила потоков ограничений была очень велика, и девять черных драконов с грохотом обрушились с разных сторон. Почти мгновенно летающие насекомые вокруг рослого лысого мужчины рассеялись. Лысый мужчина был в ужасе. С его культивацией на ранней стадии зарождающейся души он чувствовал, что умрет. Странное магическое сокровище юноши привело его в ужас. Не думаю, он тут же прикусил кончик языка. Не выплеснув полный рот крови, все его тело превратилось в кровавую тень и стремительно помчалось назад. В глубине души он понимал, что если останется под черным занавесом этого магического сокровища, то у него не будет никаких шансов на победу. Поэтому он мог только вырваться из этого черного занавеса и попытаться добиться успеха или потерпеть неудачу снаружи. Этот лысый мужчина уже собирался вырваться из черного занавеса, и его глаза выражали радость, Но в этот момент девять черных потоков ограничений снова появились изнутри флага ограничений, сгущаясь со всех сторон как клетка. Ванрин уже знал, что будет делать лысый мужчина, поэтому бронзовое зеркало над головой мгновенно выстрелило лучом зеленого света, который покрыл лысого мужчину. Рослая фигура мужчины не могла не остановиться на долю секунды, и в тот момент девять драконов приземлились на него. В этот момент кризиса лысый мужчина открыл рот и выплюнул трезубец, схватив его за древко, Он взмахнул им по кругу со свирепым лицом, и сразу же девять драконов ограничений были уничтожены. Тем не менее, из-за этого он был неподвижен на некоторое время. Хотя он в конце концов выбрался из зеленого света, все его тело постоянно испускало зеленый дым, и он выглядел очень слабым. Почти в тот же миг, как он вырвался из зеленого света, он внезапно изрыгнул полный рот крови. Его зарождающаяся душа в панике вырвалась из его макушки и быстро исчезла. только чтобы увидеть странный темно-зеленый летающий меч, вылетевший из груди его физического тела и вызвавший фонтан крови изо рта. Ванолинь холодно улыбнулся, стоя на расстоянии. Он махнул рукой, и темно зелёный летающий меч телепортировался обратно к нему. Все это произошло в течение очень короткого периода времени, с того момента, как Ванолинь появился, и до момента, когда зарождающаяся душа лысого человека сбежала из его тела, прошло всего лишь время, равное нескольким вдохам. В этот момент выражения всех культиваторов зарождающейся души, которые следили за этой битвой, изменились. Трое стариков зарождающейся души, которые также принадлежали к хранителям, немедленно телепортировались к месту сражения, но не осмеливаясь войти в этот черный занавес, они готовились снаружи помочь зарождающейся душе рослого лысого мужчины. Зарождающаяся душа лысого мужчины быстро удерала с испуганным выражением на лице. Он увидел трех своих соратников — Я был уверен, что, добравшись до них, ему бы удалось на этот раз избежать смерти. Он никогда не думал, что разозлит монстра, который бы напал на него, даже не слушая. Он уже забыл, что сам пытался отомстить за своего собственного ученика, и стал колебаться, узнав, что Ван Линь также был культиватором зарождающейся души. Если Ван Линь был бы слабей, лысый мужчина зверски убил бы его без колебаний. Увидев, что он вот-вот вырвется из черного занавеса, В глазах зарождающейся души рослого лысого мужчины появилась радость, но в этот момент на лицах у трех его соратников вдруг появилась тревога, и их тела устремились к нему. Лысый мужчина был ошламлён, но затем ощутил внезапный порыв ветра вокруг себя. Он подсознательно поднял голову и увидел, как ужасающий монстр-чудовище размером с внезапно появился над его головой, принося с собой порывы ветра. Наиболее заметная часть этого монстра – это его жуткий и опасный на вид острый хоботок. В тот момент девяносто девять чёрных потоков ограничений вышли из флага ограничений и преградили путь трех культиваторов, зарождающихся души. Три культиватора не смогли не остановиться на мгновение. Черные потоки ограничений пропали так же быстро, как и пришли. Почти мгновение ока черные потоки ограничений исчезли, открыв перед ними сцену, которую они никогда не забудут. Они видели только удар опасного на вид хоботка этого зверя в голову зарождающейся души рослого лысого человека. Его душа, окружённая зеленым светом, начала становиться все меньше и меньше, пока не была полностью поглощена отвратительным монстром. На изначально чёрно-зелёном теле этого монстра постепенно появились линии золотистого узора. После того, как он посмотрел на трёх культиваторов, зарождающих с души холодным взглядом, то ударил крыльями и быстро вернулся к Ван Ванолинь взмахнул правой рукой и спрятал бронзовые зеркалы и флаг ограничений. В то же время сумки рослого лысого мужчины и трезубец друг за другом упали ему в руки. После того, как он осмотрел сумки божественным сознанием, то вынул жетон с надписью «Секретно на нем, Затем посмотрел на трех культиваторов зарождающейся души и исчез без единого слова. За этой битвой наблюдало множество людей в городе Леньмо. Некоторые из них были культиваторами зарождающейся души, которые специально пришли на тайный рынок. Чистое убийство рослого мужчины в Анлине произвело на них очень глубокое впечатление. Особенно множество черных потоков флаг ограничений и монстр, который пожрал зарождающуюся душу лысого человека. Даже с их опытом они не могли признать, что за монстр это был. Даже три хранителя, которые были соратниками рослого лысого мужчины, не смели идти спорить с Монолинием. В конце концов, море демонов сила была всем. Кроме того, они должны сообщить об этом лорду города Леньмо, чтобы решить, что им делать дальше. Тем не менее, лорд города был почти всегда за закрытой дверью обучения, И этот вопрос может просто остаться нерешенным. В конце концов, сила юноши не казалась слабее, чем силу на средней или даже поздней стадии зарождающейся души. Трое из них посмотрели друг на друга, и когда они дружно выдохнули, то ушли. Когда Ван Линь снова появился, он вошел в магазин тайного рынка и бросил жетон старику, который с недоверием смотрел на него и спокойно сказал «Теперь у меня есть жетон».